Так вот, если раньше и инвалиды, и покупатели новых акций допускались в помещения в ограниченном количестве, группами по 50 человек, то сейчас было принято решение забить здание до отказа. То есть без счета, но в соотношении один к одному, один инвалид на одного здорового покупателя. В з д а н и и были запущены люди. Это привело к давке, не меньшей, чем трамвайная в час пик. Для иллюстрации, лестничный пролет с первого на второй этаж оказался забитым до такой степени, что только на подъем с этажа на этаж, два пролета, физически требовалось от 40 минут до полутора часов. При этом половина была инвалидов с костылями, на колясках, с орденами и прочее. Похожая плотность была и в большинстве помещений офиса, в операционном зале, где проходила торговля новыми акциями. Одновременно все наиболее важные документы и компьютеры, содержавшие информацию, которая могла бы представлять интерес для налоговой полиции, были эвакуированы из здания. Эвакуирована была и основная сумма денег в крупных купюрах. Кстати, к моменту появления налоговой полиции вся эвакуация была завершена только в основных чертах, Нельзя не отметить блестящие работы сотрудников СБАО МММ. Это, кстати, один из основополагающих вопросов работы с коммерческой структурой в кризисной ситуации. Необходимо устанавливать хороший рабочий контакт со службой безопасности этой структуры. В случае с МММ взаимопонимание было великолепным. Друг друга понимали с полуслова. И здесь очень пригодились... у с т а н о в л е н н ы е ранее х о р о ш и е о т н о ш е н и я с сотрудниками милиции. Когда налоговая полиция уже блокировала выходы из здания, но еще не успела добраться до рабочих помещений, работники милиции подходили к сотрудникам МММ и предлагали им помочь в выносе документов, дискет и вообще всего, что нужно, под бронежилетами, под видом личных вещей и прочее. 9 е в я т три. Вход налоговой полиции в здание. К тому моменту, когда налоговая полиция стала входить в здание офиса, толпа находилась внутри уже более часа. Надо учитывать, что тогда стояла жара около 30 градусов. Температуру и запахи в относительно плохо проветриваемых внутренних помещениях представить нетрудно. Налоговая полиция именно не вошла, а стала входить. Процесс был следующий. Здоровые мужики в камуфляже, бронежилетах, с автоматами и в черных ш е с т я н ы х масках на лицах сходу увязли в толпе, где каждый второй либо на коляске, либо на костылях, Это инвалиды, запущенные в комиссию, а остальные молодые, крепкие парни и женщины 20-30 лет основной контингент покупателей новых акций. 9 4. Соотношение сил. Полицейских было около 10-15 человек, один микроавтобус. А инвалидов и вкладчиков внутри здания никто не считал. По нашим оценкам, несколько сот, если не под пару тысяч. Полицейским сразу стало очень жарко, в прямом смысле. Было очевидно, что применять физическую силу тут нельзя. Они рассчитывали встретить пустое здание и десяток охранников, а встретили сотни инвалидов на костылях и с орденами, которые неделю ждали на улице своей очереди сдать заявление на получение денег, и вот, наконец, они почти у заветного окошка. И тут же рядом сотни молодых парней, также не питающих к налоговой полиции никаких теплых чувств. И всем им плевать на закон и уговоры. Они за свои кровные тут стоят и не уйдут, сколько не уговаривай. Если попытаться применить силу, что будет неизвестно. Соотношение сил один к ста, а то и больше». Вне зависимости от исхода будет грандиозное побоище между налоговой полицией и рядовыми гражданами, и не просто гражданами, а инвалидами и женщинами. С человеческими жертвами без них не обойдется. Начатое при том налоговой полицией. Совершенно ясно, что вина за эти жертвы легла бы именно на налоговую полицию, а не на фирму и тем более не на вкладчиков. а конкретно на того руководителя, который бы отдал приказ начать применение силы. В старые времена за такие дела под суд шли. Сейчас, может, суда и не будет, хотя тоже еще вопрос, но что данный руководитель слетит, это уж точно. Короче, такого руководителя, который взял бы на себя ответственность отдать приказ применить силу, не нашлось. А без очистки здания... Налоговая полиция ничего опечатать не может. Соответственно, закрыть фирму нельзя физически. Соответственно, повода к возникновению массовых беспорядков нет, что и требовалось получить. Конечно, сотрудники налоговой полиции, для проформы, наверное, попытались поуговаривать вкладчиков очистить здание. Что им отвечали? Инвалиды-фронтовики и их жены вряд ли можно написать даже на заборе, не выдержит. 9 5 Работа с толпой. Тем не менее, было очевидно, что хотя физического закрытия фирмы с опечатыванием и не произойдет, но ее деятельность будет, по всей видимости, приостановлена. Известие даже не о закрытии, а о приостановлении деятельности фирмы в момент, когда внутри находится налоговая полиция, могло подвигнуть толпу на штурм здания. Здесь, кстати, могло сработать уже сформированное нами к тому моменту в среде вкладчиков мнение «Нам надо защищать МММ всеми силами». Если бы толпа решила защищать фирму таким способом, Это опять-таки привело бы к беспорядкам с жертвами, но тут уже вина была бы возложена на фирму. Последствия неоднократно описаны выше. Для недопущения взрыва негативных эмоций в толпе, направленных уже не против МММ, а непосредственно против налоговой полиции, к о т о р ы е тем не менее, могли привести к штурму офиса с целью выгнать налоговиков и и последующим беспорядком с возможными жертвами, было крайне необходимо укрепить доверие к оператору установки, лицу фирмы. Сделано было следующее. Когда стало известно, что налоговая полиция уже подъехала к зданию, а другой отряд направлен по месту жительства Мавроди для его ареста, вещание шло, не прекращаясь, в к л а д ч и к о м рассказывалось абсолютно все, кроме эвакуации, что происходило в здании и те сведения, которые удавалось получить по телефону о событиях на квартире Мавроди. Таким образом, с одной стороны создавался в буквальном смысле эффект сопричастности любого вкладчика с судьбой МММ и Мавроди, А с другой давалось понять, что фирма в осаде, но жива и продолжает бороться, защищать себя и, соответственно, всех вкладчиков, которых, кстати, тогда именовали только как «акционеров АО МММ», подчеркивая этим общность проблем. Следует отметить и то, что оператор вещания, профессиональный пропагандист, в этой ситуации резко изменил тональность вещания. Если раньше вещание шло достаточно бодрым, веселым тоном, с прибаутками, в достаточно вольной разговорной манере, с рассказыванием баек из жизни вкладчиков, с непременным упоминанием о кормлении Черномырдина, около офиса МММ приблудился крупный черный пес, которого вкладчики тут же обозвали Черномырдиным, и этот пес был популярным героем многочисленных местных анекдотов. то сейчас тон вещания стал резким, сухим, жестким, выдерживался стиль прямого репортажа. Выглядело все, например, вот так. Мне сообщили, что налоговики заняли первый этаж. До нас им добраться примерно час раньше не дойдут. Нас тут много. У меня еще есть время говорить с вами. Только что звонили из квартиры Мавроди. Сообщили, что идет подготовка к штурму квартиры нашего президента. Сергей Мавроди находится в своей квартире и отказывается ее покидать. Сергей Мавроди заявил, что считает все действия против МММ и его лично незаконными. Мне передали, что налоговики требуют прекратить вещание. Сергей Мавроди уверен, что суд его оправдает. В офисе проводится обыск. Обыск происходит без понятых, описи имущества не ведется. Девушек-операционисток вводят в туалет в сопровождении вооруженных автоматчиков. Мне передали требование прекратить вещание. Налоговики находятся только на втором этаже. Я буду говорить с вами, пока они не войдут в наши помещения». И далее в аналогичном стиле. То есть происходило полное отождествление интересов вкладчиков и фирмы, отождествление общего риска. Вкладчики рисковали потерей денег, Мавроди стоял перед арестом, а сотрудники фирмы перед вполне реальными дулами автоматов. Оператор вещания, лицо фирмы, отчетливо представляя собственный риск, связанный с невыполнением требований налоговой полиции о прекращении вещания. Тем не менее, вещание продолжал, понимая необходимость максимального закрепления эффекта единства с вкладчиками, так как в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств можно было надеяться, что на голосе удастся сорганизовать толпу. Наконец, Налоговики добрались и до наших помещений. Естественно, вещание было прекращено сразу на полуслове, без предупреждения. В этот момент пришло сообщение об аресте Мавроди. Спектр методов, которые мы могли применять в этой ситуации, был крайне ограничен. Вещание исключалось, налоговая полиция этого не позволяла. Выход сотрудников из здания также был невозможен. В этой связи был применен следующий прием. Сначала целенаправленно было произведено некоторое разжигание страстей. Это понадобилось для того, чтобы получить разрешение на возобновление вещания. В первую очередь сработало внезапное прекращение вещания. Сотрудники милиции передавали налоговикам, что толпа возбуждена, требует какой-либо информации. Подпускать нас к микрофону налоговики не хотели, а мы, в свою очередь, и не особенно стремились. И тогда был применен один из приемов. На толпу, привыкшую и доверявшую одному вполне конкретному голосу, был выдан, так сказать, голос противника, представителя налоговой полиции. Представителю налоговой полиции, который изъявил желание обратиться к вкладчикам с уговорами, была радушно предоставлена наша звукоусилительная установка. Правда, там были две тонкости. Первое. При вещании – Требовалось держаться от микрофона не ближе, чем на определенном расстоянии, около 30 сантиметров. Иначе он начинал фонить. Вторая. Из помещения радиоузла не было слышно, как идет вещание. Так вот, представителю налоговой полиции со словами «микрофон у нас слабенький» порекомендовали говорить прямо в него. «Какой снаружи шел звук?» Представить нетрудно. Реакцию толпы на него тоже. Второй прием. В беседе с представителем налоговой полиции была затронута тема нашего влияния на вкладчиков. Мы объясняли, что во избежание эксцессов должны продолжать вещание именно мы. Налоговик, грамотный профессионал, в прошлом, как выяснилось, весьма высокопоставленный сотрудник КГБ, выразил сомнение в степени нашего влияния на вкладчиков. Мы предложили ему проверить на конкретном примере. Представитель налоговой полиции сделал ошибку, согласившись появиться с нашим оператором, тем самым лицом фирмы, в знакомом всем вкладчикам окне, причем на заднем плане маячили автоматчики охраны, лишенные возможности что-либо сказать, Лицо фирмы просто подняло руки над головой в знак приветствия. В общем, как потом сообщали съемщики реакции в толпе, картинка получилась «лучше не придумаешь». Лицо фирмы, женщина, которую к тому времени в лицо знали практически все вкладчики, молча стоит в окне с поднятыми руками. Рядом с ней крупный мужик в официальном сером костюме, а за спиной двое автоматчиков в масках и камуфляже. Сказать, что толпа взорвалась, значит не сказать ничего. Спонтанное скандирование «МММ, мы с тобой!» Отдельные выкрики «Ребята, держитесь!» Ругань и нецензурщина в адрес налоговиков. Когда кричат т 15 т н а тысяч человек!» Это впечатляет. Обстановка стала накаляться. В этой обстановке представитель милиции, а не налоговой полиции, о т в е ч а в ш и й за право-порядок, почуял опасность, на что мы и рассчитывали. А поскольку у нас уже были к тому моменту хорошие личные взаимоотношения, и он видел, как мы работаем, то он обратился прямо к нам с просьбой принять меры – мы ответили, что это зависит не от нас, а от налоговой полиции. Тогда представитель милиции заявил, что вопрос с налоговой полицией он берет на себя и под свою ответственность разрешил нам поставить какую-нибудь музыку. Здесь есть еще тонкость. Если до этого вещание велось из полукустарной радиоустановки «Колокольчик», то незадолго до 4 августа нам была доставлена профессиональная концертная стереоаппаратура мощность 800 ватт на канал. Она еще ни разу не использовалась и, так сказать, приберегалась на черный час. Тут ее час и настал. Все вещание целиком было построено на известных уже к тому времени песнях Высоцкого, однако подобранных так и в такой последовательности, что их звучание обеспечивало нам формирование нужного нам мнения в толпе. Началось вещание с охоты на волков. Это и был как раз тот самый единственный случай, когда охота использовалась не как позывной, а сама по себе. Затем шли черные бушлаты, Их надо сбросить с перевала и прочее. Словом, репертуар был подобран так, что хотя словами не сказано ничего, но всем все понятно. Кстати, голосовое вещание в этой ситуации не производилось намеренно. Сам факт его отсутствия, как бы говорил толпе, что налоговая полиция затыкает нам рот. Хотя это было совсем даже Наоборот, очень скоро налоговая полиция сама стала просить нас возобновить голосовое вещание, но мы на это намеренно не соглашались. Здесь пришлось провести такую игру. Мы объясняли представителю налоговой полиции, с которым, кстати, после демонстрации нашего влияния на вкладчиков сложились весьма неплохие взаимоотношения, что возобновление нашего вещания в период нахождения в здании налоговиков приведет к усилению напряженности. Либо мы будем вынуждены рассказывать толпе на улице о том, что у нас происходит, а это совсем не в интересах налоговой полиции, либо... Мы этого рассказывать не будем, тогда потеряем доверие толпы и в случае чего ее не остановим. Это тоже не в интересах налоговой полиции. Представитель налоговиков, подумав, согласился с нашими доводами. Вернемся к вещанию. Итак, в этот момент звук впервые пошел с профессиональной, мощной, высококачественной аппаратуры. Во-первых, Был резкий контраст между совершенно плоским, к тому же со страшным фоном, звуком при выступлении представителя налоговой полиции. Это создало ощущение, что МММ при всем происходящем сильнее даже этих обстоятельств, что фирма жива, борется и, более того, даже работает еще лучше, чем прежде. Во-вторых, был использован эффект акустического удара. Охота была включена очень быстрым накатом громкости на гитарном проигрыше и с выходом на полную мощность усилителя к началу первого куплета. Честно говоря, мы немного перестарались, и на втором куплете нам пришлось мощность убрать в половину с суммарных 1600 ватт до примерно 700-800 ватт. Первые ряды, стоявшие у стен здания, в первый момент аж присели. но никакого накала обстановки словно бы и не было. Охота в тот день звучала еще раз. Под нее руководители отряда налоговой полиции с частью бойцов, другая часть осталась в здании, так и не закрыв фирму, уходили из офиса буквально сквозь живой коридор вкладчиков. Это надо было видеть». На этот раз перед включением музыки оператор вещания, лицо фирмы, дала всего одно короткое на 30 секунд сообщение об уже происшедшем аресте Мавроди и еще о том, что «Охота на волков» – любимая песня нашего президента – сейчас посвящается ему. В менталитете наших людей заложено в понимание эзопового языка, символики и недоговоренностей. Отношение к людям с автоматами было сформировано однозначно и без слов. Также однозначно у вкладчиков было сформировано мнение о том, что беда МММ – моя личная беда, и сегодня наша сила в единстве с фирмой. Попробуйте послушать, как звучит, Охота на волков на полутора киловаттах мощности. 10. 5 августа приблизительно до 10 августа второе затишье. Второе затишье наступило в период после прихода налоговой полиции в офис и ареста Мавроди. Это был период, когда Мавроди надеялся, что его со дня на день выпустят. 10.1 исходная обстановка. Фирма не работает. То есть покупки-продажи акций не происходит, роста котировок, соответственно, тоже. м а в р о д и н а х о д и т с я в изоляторе, матросская тишина. Вокруг офиса по-прежнему круглосуточная толпа. д н е м она достигает 7-10 тысяч человек. По ночам остаются две-три тысячи. Появились палатки, биваки, люди ночуют на кусках картона и тому подобное. В офисе первые д в а т дня круглосуточно находится отряд физзащиты налоговой полиции. Напряженность постепенно нарастает. Однако базовое мнение в трудностях виновато правительство, а не фирма, незыблемо. Окончательно и нерушимо з а к р е п и л о это мнение сама налоговая полиция своими действиями 4 августа. Ситуация предельно очевидна. До 4 августа МММ работала, котировки с каждым днем росли, соответственно, с каждым днем приближался момент, когда появится возможность вернуть свои деньги. 4 августа появляется налоговая полиция – арестовывает Мавроди, врывается в офис, после чего фирма не работает. Объяснений, кто виноват, уже не нужно никаких. Агитация делом лучшее из агитаций. Поэтому с этого момента и до конца нашей работы мы поддержанием базового мнения не занимались, оно уже было окончательно сформировано. 10 2 Работа с личным составом налоговой полиции. Поскольку опечатать фирму не удалось, физзащита налоговой полиции оставалась в здании в течение нескольких суток. Соответственно, не рассасывалась и блокирующая толпа в здании и вокруг него. Мы понимали... что видеть персонально в сотрудниках налоговой полиции наших врагов было бы ошибкой. Люди на работе, выполняют приказ сверху, и лично они ни в чем не виноваты. На этой основе строилась персональная работа с сотрудниками физзащиты. Пропагандистский тезис был «Вы на работе, и мы на работе. Вы делаете, что вам приказали, а мы, что приказали нам». «Вам платит государство, нам, мавроди!» «Как они там в верхах разбираются?» «Их вопрос, а нам, простым людям, враждовать нечего!» Конечным итогом было то, что к концу первой ночи пребывания бойцов физзащиты уже установился контакт. Бойцы стали снимать маски. Мы их соблазняли чаем и кофе, и соблазнили, наконец, ну и так далее». Установлению контакта способствовало то, что один из членов комиссии по выплате вкладчикам и один из бойцов физзащиты были знакомы по Афганистану. Дальнейшее в комментариях не нуждается. Бойцам мы рассказывали, чем мы тут занимаемся, что наша главная задача – не допустить массовых беспорядков и жертв. Рассказывались истории, как все происходило, как держали толпу в день сброса котировок и прочее. Объяснялось, зачем мы шли на тот или иной шаг 4 августа, и объяснялось, все это делалось потому, дорогие бойцы, что ваше начальство своими действиями могло спровоцировать беспорядки. В конце концов был установлен человеческий контакт и снята враждебность сторон. Бойцы прониклись уважением и к нам, и к нашим задачам. А через нас было сформировано определенное отношение к МММ в целом с одной стороны и к собственному начальству с другой. Надо же, мошенник Мавроди подумал о том, чтобы не было жертв, специальных людей нанял, а наши начальники очевидных вещей не видят. Делалось это для того, чтобы в среде налоговой полиции возникло понимание, их собственные действия могут вызвать беспорядки, а также для того, чтобы бойцам физзащиты психологически было бы трудно начать силовые действия против людей, с которыми они вместе пили чай. Так или иначе, в дальнейшем агрессивных действий со стороны налоговой полиции уже не было. Как нам потом стало известно, Попытки отдавать соответствующие приказы с более высоких уровней имелись, однако сами налоговики приводили контрдоводы, объясняли, что это вызовет беспорядки, и отказывались брать на себя ответственность за последствия. Грубо говоря, требовали письменного приказа. Желающих подписаться под таким приказом среди высоких госчиновников не нашлось, и активных действий налоговой полиции по закрытию фирмы больше не было. Через 2-3 дня наряд налоговой полиции из здания был убран. К тому моменту его личный состав был нашей агитацией, приведен в такое состояние, что вряд ли выполнил бы приказ на силовые действия, даже если бы он и поступил. 10 с Работа с экстремалами. В обстановке затишья наибольшую опасность представляли одиночки, которым по каким-то причинам срочно нужны были деньги, и они были готовы на самые отчаянные акции. было понятно, что экстремальный акт одиночки мог, во-первых, сам по себе послужить отправной точкой для резкого скачка напряженности, во-вторых, быть использован как повод опять-таки для закрытия фирмы, что в дальнейшем привело бы к выходу на уже описанный сценарий возникновения беспорядков. Поэтому, В данный период очень важно было не допустить возникновения разного рода актов одиночек. Наиболее вероятными были попытки самосожжения. Охрана была соответствующим образом проинструктирована, имела средства тушения огня, но, главное, осуществлялось патрулирование прилегающей к МММ площади силами службы безопасности. Действительно, вскоре произошла первая такая попытка. Дело было ночью, и охрана справилась самостоятельно, агитацией, в чисто СБшно-милицейском стиле. Из серии «Ну, давай, давай, тушить тебя не будем» и дальше рассказы о том, какие мучения ждут этого человека, когда он будет гореть. В результате попытку удалось предотвратить, но стало ясно, что такие ситуации могут повторяться, и далеко не на всех черный милицейский юмор подействует. Применять же силу для пресечения попытки можно было лишь в самом крайнем случае. Поэтому охране был отдан приказ немедленно оповещать нас о подготовке попыток самосожжения, а в группе было установлено круглосуточное дежурство пожарных операторов. В их обязанность входило немедленно по п о л у ч е н и и информации по рации от охраны, выйти в толпу и далее вести агитацию среди окружающих вкладчиков с установкой «Акт самосожжения приведет к закрытию фирмы», «Мужики, вы хотите, чтобы МММ закрыли, и мы все потеряли свои деньги? Остановите его!» Расчет был побудить вкладчиков своими силами пресечь попытку. Дежурные операторы в этой ситуации должны были действовать под видом вкладчиков. Для большей действенности мы старались оставлять на дежурство женщин, чтобы более натурально выглядел призыв «Мужики, остановите его!» Не всегда это получалось по загрузке нашего персонала, имеется в виду дежурство женщин, но по большей части это выдерживалось. Действительно, далее были еще несколько попыток, которые удалось предотвратить именно таким способом. Мы понимали, что лучше всего, конечно, стараться не допускать даже возникновения попыток. Поэтому... Все наиболее активные и экстремально настроенные вкладчики по возможности выделялись из толпы и загружались работой. Обоснование. Фирма не работает. Мы вам лично помочь вот сейчас ничем не можем, но давайте помогать друг другу вместе, и тогда все решим. Таким образом, например, несколько экстремалов были п переориентированы с самосожжения на голодовку с требованием освободить м а в р о д и и т.д. а к а л е е Аналогичная работа проводилась и с теми, кто уже попытался осуществить самосожжение во избежание рецидивов. Удовлетворять требования экстремалов в данной ситуации было нельзя. Информация разнеслась бы мгновенно. Люди бы решили, что угрозой самосожжения можно добиться решения своего вопроса, и у нас моментально возникла бы эпидемия экстремальных случаев. 10.4. Комиссия. Вторым направлением работы в этот период была комиссия. прием заявлений от пенсионеров и инвалидов. Хотя фирма не работала, но прием заявлений от вкладчиков, подпадавших под соответствующие критерии выплат по старому курсу в порядке исключения, продолжался. Все шло точно так же, как шло бы в нормальной ситуации. Принимались заявления, составлялись списки очередников, списки вывешивались для всеобщего обозрения, имеется ввиду, что каждый день появлялись очередные списки с очередными фамилиями.ё в с это в глазах вкладчиков служило наглядным и реальным подтверждением того, что м м м не собирается закрываться и что трудности временные. Соответственно, ничего еще не кончено и поводов для беспорядков нет. 105. Союз акционеров Существует старый и незыблемый, веками проверенный армейский принцип. Солдат должен быть занят делом. Не важно каким. Главное, чтобы не сидел без дела. Этот же принцип при посредстве союза акционеров был применен к вкладчикам. Вкладчик должен быть занят делом. Тогда у него не возникнет ненужных настроений. Для нас в этой ситуации именно это было главное. Каким делом будут заниматься вкладчики и как? Стояло на втором плане, лишь бы их действия не спровоцировали беспорядков. Поэтому планы действий Союза Акционеров разрабатывались ими самими. Единственное, они согласовывались с тем, чтобы вовремя отсечь возможность возникновения побочных эффектов. Основным содержанием работы Союза Акционеров были, естественно, разного рода митинги и шествия, а также оргработа, составление списков и так далее. Все это очень неплохо загружает людей, что нам, собственно, и нужно было. 11 Положительный кризис. Приказ номер один. На подобного рода мероприятиях нам удалось продержать толпу без эксцессов еще приблизительно неделю. Однако с каждым днем становилось все более ясно, что надо что-то решать кардинально. Бесконечно удерживать толпу таким образом было невозможно, ведь вопрос стоял крайне конкретно – где деньги, Зин? До сведения Мавроди было доведено – что долго держать толпу у неработающей фирмы не удастся, и что в случае возникновения эксцессов вина за них, безусловно, будет возложена на него, с соответствующими для него последствиями. К тому моменту и Мавроди на практике, столкнувшись с реалиями нашего правосудия, сам понял, насколько наивными были его прежние воззрения – «Я законов не нарушал, меня арестовывать не за что, а если п о п р о б у ю т арестовать, так сразу и выпустят». В матросской тишине Мавроди понял, что, несмотря ни на что, сел он всерьез и надолго, и никто его выпускать не собирается. В этой обстановке Мавроди издал приказ номер один, согласно которому возобновлялась работа фирмы. 11 и о б ъ я в л е н и е приказа. Получив приказ номер один о возобновлении работы фирмы, мы поняли, что на его основе нужно сделать положительный кризис, после стольких отрицательных событий создать в толпе мнение, что наконец-то произошел резкий перелом в лучшую сторону и что дальше все будет хорошо. Настроение вкладчиков на момент объявления приказа в целом можно было характеризовать как глухую безнадежность. Активность экстремалов мы гасили, но весь основной состав просто приходил к офису с утра, стоял до вечера и уходил домой с тем, чтобы на следующий день прийти снова. И так изо дня в день. Многие знали друг друга, люди собирались просто, чтобы пообщаться. Безнадежность... росла. с т о и м о с т ь акций паала д сначала до номинала до 1000 рублей, потом поползла ниже 9 семь400. Сделать мы ничего не могли, и тут приказ о начале работы и о возобновлении котировок. Как зачитывался этот приказ? рассказать трудно. Что происходило после зачтения приказа, когда опять на пределе мощности зазвучала уже не охота на волков, а еще не вечер, и лицо фирмы спустилось в толпу, описать тоже очень трудно. В толпе в прямом смысле плакали от радости. Лицо фирмы чуть было От о й же радости не раздавили в образовавшиеся давки. Каждому хотелось пожать руку этому самому лицу, обняться с ним, выразить свою поддержку. Иными словами, возрождение надежды в течение трех минут у пятнадцатитысячной толпы – это такой был положительный шок, такой всплеск эмоций, что провести при этом вброс понятия «мы можем спасти нашего президента только путем выдвижения его кандидатуры в депутаты Госдумы» не составляло никакой сложности. Именно тогда... Этот прозвучавший тезис и стал началом предвыборной кампании «Мавроди», которая к осени благополучно завершилась его избранием, хотя в самой избирательной кампании мы участия не принимали. 11.2. Поддержка экстремалов Был нами в тот день проделан еще один закадровый шаг — котором до сегодня мы не особенно распространялись. Дело заключалось в том, что надо было оказать минимальную поддержку экстремалам, людям, которые в буквальном смысле слова стояли у края пропасти. Решить вопрос с их акциями только на деньги МММ в тот период было физически невозможно, а люди на краю, и мы их знали. Всех практически в лицо и по именам. Знали проблему каждого. Понимали, что эти люди в период предыдущего затишья фактически работали вместе с нами. Поддерживать этих на краю стоявших людей только морально, как и всех остальных, в той ситуации нам представилось просто безнравственным. И тогда, на свой страх и риск, мы приняли следующее решение. Как только мы получили текст приказа, так через сотрудников, работавших с экстремалами, мы дали им понять. Ребята, с акциями и билетами срочно на биржу и не торопитесь их сбрасывать. Если у кого есть деньги, срочно скупайте билеты по той самой цене ниже номинала, по которой они продавались с рук и на бирже в последние дни. Но не трепаться. Люди поняли, доверие к нам было крайне высоким. Только когда к нам поступила информация, что наши экстремалы добрались до биржи и готовы, только тогда и был зачитан текст приказа номер один. Что происходило около офиса, описано выше. Что происходило на бирже, узнали позднее. Цена на билеты в тот день подскочила в течение нескольких часов с 400 рублей до 6-7 тысяч. Большинство наших экстремалов смогли за этот один день существенно поправить свои материальные проблемы. Таким образом, были решены три задачи. Во-первых, количество экстремалов, то есть людей, которым нечего терять, и в случае обострения ситуации, способных на любые действия, резко, в несколько десятков раз, сократилось. Соответственно, уменьшилась напряженность толпы. Во-вторых, те экстремалы, которые смогли частично вернуть деньги благодаря сообщенной нами лично им информации, на следующий же день превратились в таких наших помощников – о которых можно было только мечтать. В условиях неизбежного на таком крупном и сложном объекте кадрового дефицита их помощь была крайне важной и существенной. В-третьих, в -третьих, судьба нескольких десятков людей резко изменилась к лучшему. Люди ушли от страшного края. Можно, конечно, обсуждать, насколько корректно было задерживать за чтение приказа. Только при этом вспоминаются истеричные радостные всхлипывания над чашкой чая. В МММ в тот период строжайше соблюдался сухой закон трех молодых коммерсантов, которые, выручив на такой вот биржевой игре средства, смогли вернуть бандитам деньги и спасти свои семьи от выкидывания теми же бандитами м и квартир. 11.3. Завершающее мероприятие. Выше уже говорилось, что Мавроди из-за своей собственной ошибки оказался в тюрьме. Наконец, убедившись в том, что и он может быть арестован, Мавроди поставил перед нами задачу придумать ход, гарантирующий от повторения ареста в ближайшем будущем. Нами был предложен очевидный, но новый на тот период шаг и з б р а н и е Мавроди депутатом Госдумы. Поскольку на тот период нам удалось создать общественное мнение о Мавроди как о несправедливо обиженном злым правительством финансовом гении, реализация идеи трудностей не представила. Напомним, что впервые тезис о выдвижении Мавроди депутатам прозвучал именно на волне резкого положительного шока после зачтения приказа номер один. Дальнейшая раскрутка этого пропагандистского тезиса особой сложности не представляла. Предвыборная кампания проходила с использованием структур Союза акционеров. Непосредственно в этой кампании мы не участвовали». 114 Заключие е н мы приступили к работе по активной фазе Ммм в конце июля и завершили ее в конце августа За этот период удалось решить все задачи входившие в формальный заказ от мавродии а именно предотвратить действия вкладчиков против м м м развернуть мнение у вкладчиков МММ на полную и безоговорочную поддержку Мавроди, несмотря на то, что все эти люди потеряли в МММ свои деньги, предотвратить закрытие МММ государственными органами. Также за этот период нам удалось решить действительную задачу, составлявшую заказ государственного ведомства, а именно – Предотвратить массовые беспорядки в Москве и России на основе недовольства вкладчиков, то есть о с у щ е с т в л е н и е того сценария событий, который позже имел место в Албании. За этот период мы не решили задачу сохранения МММ в столь же работоспособном виде, как до кризиса, хотя возможности для этого были Главная причина в том, что решение такой задачи нам изначально не заказывалось. Мавроди полагал, что он решит ее сам, без нашей помощи, и отвергал наши рекомендации в этой области. Кроме того, сам Мавроди допустил ряд фатальных для себя ошибок. На основе нашей работы с МММ уже другим з а к а з ч и к а м не Мавроди, Было принято решение о продолжении проекта «Вкладчики» февраль, уже без привязки к МММ, но с той же основной целью – недопущение социального взрыва на основе вкладчиков. Этот проект продолжается и в настоящее время. За события, происходившие вокруг МММ, начиная с сентября 1994 года, мы ответственности д е н а д ц а т о е Нагрузка на персонал. Рабочий день на объекте обычно продолжался 17 часов с 7 утра до часу ночи без выходных. В кризисные дни работа шла круглосуточно. Это было связано с тем, что в 7 часов с открытием метро начинали прибывать первые члены толпы, и толпа уменьшалась в численности только к часу ночи к закрытию метро. Лишь ближе к концу августа рабочий день стал начинаться около 11 утра, заканчиваясь по-прежнему в час ночи. Климатические условия. В Москве в этот период стояла жара около 30 градусов. Длительность работы в таком режиме составила... около месяца. Материалы по менотепу. Справка. 16 апреля 2002 года между банком Диалог Оптим, покупатель, и доверительным инвестиционным банком, продавец. с о к р а щ е н н о ДИБ был заключен договор купли-продажи векселя банка Минотеп Санкт-Петербург с номером 042339 номиналом 5 миллионов рублей со сроком погашения не ранее 31 декабря 2002 года. 18 апреля 2002 года теми же банками была совершена Аналогичная сделка по продаже другого векселя банка Минотеп Санкт-Петербург с номером 042-337, номиналом 5 миллионов рублей с таким же сроком погашения. Инициатива заключения данных сделок исходила от доверительного инвестиционного банка, что подтверждается распечатками записей телефонных переговоров между дилерами банков. По предложению доверительного инвестиционного банка сделки совершались в здании «Газпрома». Так как ДИБ и м е н н о т е п Санкт-Петербург входят в один холдинг, а также с учетом того обстоятельства, что банк «Диалог Оптим» и ДИБ давно сотрудничают, Покупатели не настаивали на проверке подлинности векселей в офисе московского представителя эмитента и ограничились лишь проверкой бланков векселей на предмет наличия водяных знаков, установления типографского способа их изготовления и отсутствия подчисток и исправлений. После появления информации о том, что на рынке ценных бумаг появились поддельные векселя банка Минотеп, Санкт-Петербург, банк «Диалог Оптим» решил получить подтверждение подлинности всех имеющихся у него векселей в московском представителе эмитента. 3 июня 2002 года банком «Диалог Оптим» было предъявлено в московское представителе банка «Минотеп» Санкт-Петербург для проверки 9 имевшихся у него векселей, в том числе и 2 векселя с номерами 2042-337 и 042-339, приобретенные у доверительного инвестиционного банка. Сославшись на невозможность проведения в этот день проверки, обусловленную якобы объективными трудностями технического характера, Сделав ксерокопии представленных векселей, сотрудники банка Минотеп Санкт-Петербург предложили представителям банка «Диалог Оптим» явиться для проведения проверки в понедельник, 3 июня. Когда представители банка «Диалог Оптим» прибыли в представительство банка Минотеп Санкт-Петербург, их там уже ждали сотрудники УБЭП г в т города Москвы которые заявили, что два из д е в и векселей по заявлению представительства эмитента являются поддельными и изъяли их для проверки и разрешения вопроса о возбуждении по данному факту уголовного дела. Об изъятии был составлен акт. Речь идет именно о тех векселях, которые были приобретены у доверительного инвестиционного банка 16 и 18 апреля 2002 года. В последующем, в ходе проведенной банком диалог оптим служебной проверки, были установлены следующие факты. Первое. 16 апреля 2002 года, непосредственно после совершения сделки купли-продажи векселя с номером 042-339, дилеру банка «Диалог Оптим» позвонил дилер доверительного инвестиционного банка и сообщил о своих опасениях по поводу подлинности проданного им векселя. Свои опасения он обосновывал тем, что «сейчас повезли такую же пятерку», т р седьмую, его завернули, что подтверждается распечаткой записи телефонного разговора. Второе. 17 апреля 2002 года тот же дилер Диба позвонил дилеру банка «Диалог Оптим». Поинтересовавшись ближайшими намерениями банка по распоряжению данным векселем номер 042-339, предложил выкупить его обратно. На следующий день в процессе проведения конкретных переговоров по выкупу данного векселя он немотивированно отказался от сделки и наоборот предложил банку «Диалог оптим» приобрести еще один вексель. Как оказалось, в дальнейшем речь шла о векселе с номером 042-337. Третье. 16 апреля 2002 года доверительный инвестиционный банк пытался продать ООО «Райт Инвест» вексель банка м и н о т э п Санкт-Петербург с номером 042-337, о чем свидетельствует оригинал соответствующего договора, подписанного со стороны ДИБа Декусарм. Договоры купли-продажи векселей с номерами 042-337 – 042-339, которые были заключены с банком «Диалог Оптим», также были подписаны декусаром. Четвертое. По свидетельству очевидцев, участников других сделок, При проведении 16 апреля 2002 года проверки этого векселя в офисе Московского представительства банка Минотеп Санкт-Петербург с участием представителей ДИБА и Индустриального сберегательного банка, который действовал по поручению ООО «Райт Инвест», выяснилось, что вексель с номером 042-337 оказался поддельным. «Вексель» сразу же был изъят службой безопасности банка а м и н о т е п Санкт-Петербург». Тем не менее, спустя час после этого, на глазах у очевидцев и участников сделки, в офис банка а м и н о т е п Санкт-Петербург» ворвалась группа людей, которые представились службой безопасности «ДИБА» и изъяли данный «Вексель». Это позволило руководству «ДИБА» через день – выбрать другую жертву – «Диалог Оптим» и, воспользовавшись его доверием, во второй раз продать ему поддельный вексель. 5 3 июня 2002 года одновременно с изъятием сотрудниками УБЭП у банка «Диалог Оптим» векселей с номерами 042-337, 042-339, У индустриального сберегательного банка был изъят такой же вексель с номером 042-33-23, проданный ему ранее дочерней фирмой «Диба». Данный вексель также оказался поддельным, а его подлинник, по иронии судьбы, находился в то время у банка «Диалог Оптим». По данному факту было возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Шестое. В рамках рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела экспертами-криминалистами было проведено исследование векселей. По заключению экспертов-криминалистов, бланки векселей с номерами 042-337-042-339 изготовлены с применением технологии ф г у o p типография номер 12 имени Лоханова, город Санкт-Петербург, но отличаются по качеству воспроизведения некоторых элементов. Седьмое. Проведенный специалистами по инициативе банка «Диалог Оптим» сравнительный анализ подписей на бланках подлинного и поддельного векселей, а также на и м е ю щ и е с я к а р т о ч к и с образцами подписей, показал, что с большой долей вероятности можно утверждать, что все представленные образцы подписей сделаны одной рукой и принадлежат заместителю председателя правления Банка м и н о т е п Санкт-Петербург Васильеву. В этой связи интересен, ставший известным факт того, что в ходе уголовного расследования по поддельному векселю с номером 042-323, как только... При производстве экспертизы экспертами стал исследоваться вопрос на предмет подлинности подписи и печати на данном векселе. Поручение о производстве экспертизы без объяснения причин было срочно отозвано. 8 Отличие поддельных векселей от подлинных заключается лишь в том, что на всех поддельных векселях индоссантами выступали одни и те же юридические лица в одной и той же последовательности, а именно ООО «Вариант» и «ЗАО Велес Капитал» с пометкой «Без оборота на меня». При этом на печати последнего и н д о с а н т а закрывающие кавычки в наименовании фирмы, явно даже, можно сказать, демонстративно отличаются от кавычек открывающих. В случае, если векселя поддельные, вряд ли можно предположить, что какие-то неизвестные мошенники, изготовившие на таком высоком уровне сами бланки с подписями и печатью, не смогли изготовить печать с одинаковыми кавычками, а тем более предположить, что они намеренно поставили такую метку.